Зырк был ближе к Афелии, а потому подоспел первый. Он буквально выдернул её из-под клацнувших зубов и отшвырнул дальше в сторону. Афелия отлетела ещё метров на 10 и вновь покатилась по траве. Зырк, сметённый лёгким движением собачьей морды, полетел в костёр, увлекая за собой Люку и гномиков, что помешало им вступить в бой. Собака повела нас здрями, и опять потянулась к Кафелии. Кевин выхватил меч Треворда. Он прекрасно понимал, что никакая выучка ордена Белого Льва не поможет ему в битве с этим монстром, но отвлечь его внимание на себя ещё был шанс. "Убью, собака!" ринулся он вперёд. Горячие глаза монстра, узрев меч тёмного эльфа, спехнули ещё ярче и забыв про свою первоначальную жертву, он атаковал рыцаря. Длинный, извиệnный язык молниеносно вбил тело юноши вместе с мечом, не позволяя шевельнуть ни одним членом, и втянул рыцаря в огромную пасть. Шев. Последнее, что увидел Кевин хвост частокола огромных зубов. Это гномьи молоты-секиры. и дубинку могучего ргрыза, летящей в смыкающуюся пасть. Это был ещё не конец. Кевин навышвырнула на мягкий ковёр богато убранного зала, буквально через мгновение после того, как сомкнулась чудовищная пасть. Гигантская собака мгновенно сократилась в размерах до приемлемой величины, метров полтора в холке, не больше. Юноша напрягы мышцы, Ритас порвать магические путы, которые он первоначально принял за змеиный язык собаки. Теперь он понимал, что это было обычное магическое наваждение, но что делать дальше не знал. Скрутившая его магия была очень сильна. Сквозь пелену магического кокона он увидел смутные очертания, то ли людей, то ли ещё каких-то существ. радостно вскрикнувши при его появлении нашёл он её нашёл мы благодарим дух леса за отличную исполненную работу собака была ближе к кевину чем незнакомцы а потом он увидел как она сплюнула что-то на ковёр и ответила не раскрывая пасти её голос прозвучал в голове рыцаря чётко и ясно Мне придётся доложить её высочеству о случившемся. Докладывай. К Кевину подошёл один из незнакомцев. Мы получили санкцию на поимку Офелии. Ну, здравствуйте, ваше высочество герцогиня. Отбегались. Незнакомец небрежным жестом руки сорвал магические оковы и тут же покатился по ковру. Получив от Кевина мощный удар ногой по лицу. Ты кого притащила? Это же мужик, ты что, пол не различаешь? По лицу остроухого эльфа, поднимавшегося с ковра, текла кровь из разбитого носа. Кевин, получив свободу, после нанесения удара перекатился через голову и застыл в боевой стойке, выставив меч Трэриварда перед собой. толпа эльфов в зелёных накидках отпрянула. Между ними и юношей на ковре лежал клок белокурых волос выплянутых собакой. "Афелия?" пробормотал юноша, глядя на него. Он начал понимать смысл нападения на замок графа. "Мне придётся доложить принцессе Лювигии". Опять прозвучало в его голове. голос собаки. Что у смертного обнаружен меч её жениха Треворда? Стоять, куши. Косматая собака презрительно фыркнула, тряхнув тёмно-зелёной шерстью, и расстаила в воздухе. Во попали, пробормотал один из эльфов, выдёргивая из ножен меч. Его к примеру последовали остальные. С ума сошли. крикнул на Нихельф с разбитым носом. Сейчас кушит сюда Эльвигию притащит. Не успей, это она сейчас на совете. Тогда магия его и быстро хозяину доложит. Пусть он сам с ним разбирается. Дружный пассэльфов отбросил юношу к стене, из которой мгновенно вылезли зелёные ветки и оплели его тело с головы до ног. Один из эльфов подскочил к зелёному клубку и дунул в ладонь сквозь ледство в лицо рыцаря серым дымчатым порошком. Теперь он безопасен. Сидю, это же Нельф, этот человек. Ты его убил. Как теперь его хозяин допрашивать будет? Сознание Кевина начало мутнеть, но он тёк ему силе воля отгнал дурноту. Да для допроса и сделал, провалиться забывший этот человек. Гевин рванулся, пытаясь высвободиться. О, трепыхается. Сквозь зелёную листву Кевин увидел, как эльф с разбитым носом сжал руку в кулак, разжал его и сказал спортнувшему в ладони стрижу: "Приведи сюда хозяина срочно". Стриж в чёрной молнии пронзил стену и сейчас Значит, трепехает ещё человечешка. Эльф с разбитым носом подошёл к Кевину и с размаху ударил его кулаком в живот. Юноша умеет держать удар. Кулак эльфа, сломав несколько веток, отскочил от напряжения всех мышц живота Кевина. Было больно, но рыцарь не издал ни звука. эльф прислушался к дыханию рыцаря изнутри зелёного кокона ничего не чувствует никакого удовольствия ладно главное я пока ещё живой сейчас хозяин с ним разберётся а уж потом я с этой низкорождённой тварью расчитаюсь в центре зала замерцал портал из которого вышел эльф закутанный в зелёный плащ Зеньев с низко капюшоном, скрывавшим лицо. В тем деле эргот. Чтобы меня сорвать с заседания совета, нужны очень веские причины. Стриж перехватил меня у самых дверей. Надеюсь, причины серьёзные, иначе О великий эльф с разбитым носом припал на одно колено перед хозяином. Не приложил руку к сердцу. Доух Леса притащил вместо герцогини какого-то мужика. Простёр он руку в сторону Кевина, человека, в руках которого оказался меч Треворда. И как этот дух леса объяснил? Никак. Кушиц сказал, что доложит об этом принцессе Эльвиги. Капюшон на голове вышедшего вздрогнул. Это плохо. Так, пока идёт совет, Куши не осмелится появиться в зале заседаний, а потом Что потом? Жадно подался вперёд эльф с разбитым носом. А потом её надо ликвидировать. Эльфы при этих словах содрогнулись. Но великий убить принцессу? Это рассоединить свою душу через разрывание на священном дереве. Но вы знали, на что шли? Уничтожить. А насчёт разрывания есть у меня идея.